на нетерпеливого короля. — Раз ты и приказываешь, государь, — ответила она, — я скажу. Мне не нравятся зеркала в галереях. Мне не нравится все снова и снова видеть свое отражение. И мне даже немножко жутко, когда я вижу тебя и отца, и деревья, и водомет по-настоящему и одновременно в отражении. — Хорошо, уберем зеркала, — решил король. Водворилось несколько неловкое молчание. Они сидели на каменной скамье. Дон Альфонсо не смотрел на Рокель, но он видел ее в зеркалах галереи. Видел и разглядывал. Он видел ее в первый раз. Она была бойкой и задумчивой, знающей и наивной, гораздо моложе, чем он, и гораздо старше. Если бы его спросили... Вспоминал ли о ней две недели назад в Бургасе, он с чистой совестью ответил бы нет. И это было бы ложью. Она жила в его сердце. Он продолжал разглядывать ее в зеркале. Худое лицо с большими серо-голубыми глазами под черными бровями. Такое простодушное, детское. Но за ее невысоким лбом верно бродят мудреные мысли. Нехорошо, что даже в Бургасе она продолжала жить в его душе. Алафия, мир входящему, приветствовал его новый замок. Но нехорошо, что он перестроил этот замок. Дон Мартин был прав, порицая его. Мусульманская роскошь не к лицу христианскому рыцарю, особенно теперь, во время крестового похода. Дон Мартин как-то разъяснил ему, что спать с обозной девкой — грех простительный, с мусульманской пленницей — менее простительный, с благородной дамой — еще менее простительный. Несомненно, самый тяжкий грех — это спать с еврейкой. Донни Ракель заговорила, чтобы прервать тягостное молчание, И она постаралась говорить весело. «Мне интересно, государь, какие стихи ты выберешь для фризов? Только стихи придадут дому настоящий смысл. И какой алфавит ты предпочитаешь, арабский или латинский?» Дон Альфонс подумал, «Ишь, какая смелая! И совсем не робеет, заносчивая, гордится своим умом и вкусом. Но я ее переупрямлю». Пусть Дон Мартин говорит что угодно. В конце концов, я отправлюсь в крестовый поход, и все грехи мне простятся, — он сказал. «Я думаю, я не буду выбирать стихи, благородная дама, не буду решать, какие должны быть буквы — латинские, арабские или еврейские». Он обратился к Ягуде. Позволь мне быть с тобой столь же откровенным, Эскривану, как была со мной Донья Ракель в Бургасе. То, что вы сделали, очень красиво. Художники и знатоки похвалят вас. Но мне это не нравится. Это не укор, избави бог. Напротив, я, я удивляюсь, как хорошо и быстро все вы сделали. И ты будешь прав, если скажешь, ты сам так повелел, я только повиновался». Я говорю все так, как оно есть. Тогда, когда я это повелел, мне как раз так и хотелось. Но за это время я побывал в Бургасе, в моем древнем суровом замке, в котором Донь Яракель показалась так неуютным. Ну, а теперь мне здесь неуютно. И я думаю, даже если будут убраны зеркала, а со стен будут глядеть прекрасные стихи, Мне все равно будет здесь неуютно. — Я очень сожалею, государь, — сказал сделанным равнодушием Дона Ягуда. — В перестройку замка вложено много труда и много денег. И меня огорчает, что слово, брошенное невзначай моей дочерью, побудило тебя построить дом, который тебе не по душе. — Дон Мартин слишком много брал на себя, — подумал король. — когда хотел запретить мне выстроить Мавританский дворец. Не запретит он мне переспать с еврейкой. И очень обидчив, Дон Иегуда и Бнезра,